как мухоморчик не хотел быть ядовитым. «Ой, кто это тут у нас?» – тихо прощебетал кто-то совсем рядом. «Какой красненький, какой малюсенький!» – ласковым голосочком добавил кто-то еще. Мухоморчик потянулся, что-то не пускало. Потянулся еще, еще и еще раз. «Ой, смотри, смотри, он растет!» – восторженно пискнул кто-то с другой стороны. Мухоморчик очень хотел посмотреть, кто же это разговаривает с ним такими разными, но ну, такими ласковыми голосами. Он изо всех сил потянулся еще и вдруг отчетливо услышал, как что-то лопнуло, мимо глаз мелькнуло белое тоненькое полотно. «Смотри, смотри!» — вновь защебетал кто-то справа. Юбочка появилась. «Ой, а какие у него глазки красивые!» Мухоморчик поморгал и увидел прямо перед собой каких-то странных существ. «Вы кто?» – спросил он тихо. «Я мышка Луша». «Я зяблик Кеша». «А я белка Милка», – представили странные существа. «Добро пожаловать в говорящий лес!» – белка сложила лапки на груди. «А я кто?» – спросил мухоморчик. «А ты красный мухомор». «Кто?» – удивился мухоморчик. «Мухомор! Большой! Красный! Гриб такой!» «А ты кто?» – обратился он к птичке. «Я зяблик?» Я птица. Я летаю, пою песни, радую людей и животных. Весь лес. А я белка. Я прыгаю по деревьям, собираю грибы и орехи. Что бронило, то прорастет и будет деревце. А я мышка. Я бегаю по полям, живу в норке и обожаю горох. Мышка даже запищала от удовольствия. Я собираю семена. Что проронило, то прорастет и будет травка. А я? Я зачем? Для чего я нужен? – спросил мухоморчик. Его новые друзья переглянулись, они были в замешательстве. «Не для чего», – осторожно сказал Кеш и на всякий случай отпрыгнул в сторону. Мухоморчик удивленно нахмурился. «То есть как?» «Ну так», – пожала плечами мышка. «Все в лесу для чего-то нужно», – услышал мухоморчик где-то высоко-высоко над своей головой суровый голос. Мышка прижала уши, белка спряталась за пушистым хвостом. А зяблик, кажется, забыл, что умеет летать, и побежал в траву. Мухоморчик поднял голову, отчего шляпка едва не упала. Сверху прямо к нему тянулись какие-то резные зеленые штуки. Много, и между ними висели зеленые же гладкие кругляшки. Вдруг они разошлись в разные стороны, и мухоморчик увидел огромные глаза в окружении глубоких морщин, крючковатый длинный нос и широкую улыбку. «Ты кто?» Едва слышно спросил он: Я вековечный дуб. С рождением тебя, красный мухоморчик. Спасибо также тихо ответил он. Все в лесу для чего-то нужны, а эти он махнул веткой в сторону белки, зяблика и мышки. Они сами только одно лето прожили, несмышленыши. А откуда им знать, если время мухоморов только наступает? Чего это я, несмышленыш, вдруг пискнула мила. Я уже весь лес оббегала. Что я грибов не видела? Да я их по пять штук в день ем. Ах!» – громко пискнул мухоморчик. Все посмотрели на малюсенький грибочек. Он как будто еще меньше стал, на глазах выступили слезы. «Не ешь меня, мило, Неужели я вообще ни для чего больше не нужен?» «Да не будет она тебя есть! Что за глупости?» – отмахнулась Луша. «Ты же ядовитый! Кто тебя есть будет?» Действительно, вышел осмелевший Кеша из-за акустика фиалок. И едят только полезные грибы, съедобные. Их люди домой забирают и там едят, а лесные все прям так. Так что не переживай, никто на твою красную шляпку не позарится». Он гордо выпятил свою яркую грудку и прошелся туда-сюда. Мухоморчик заплакал. «Бесполезный, еще и ядовитый. Как же так? Почему я такой?» Мышка и Белка переглянулись. «Ну чего ты, чего?» «И другие грибы несъедобные есть. Вон поганки бледные, так с ними вообще никто не дружит. Их даже трогать нельзя». Мухоморчик еще сильнее заплакал. «Эх, дети!» Вековечный дуб еще ниже склонил свои ветки и погладил маленький мухоморчик по шляпке. «Не реви, малыш!» «Не хочу быть ядовитым, дедушка дуб. Я хочу быть полезным и чтобы со мной дружили». «Я с тобой дружить буду и всему тебя научу. Только начало осени на дворе. До зимы я успею рассказать тебе много-много всего про лес и пользу каждого из нас». Мухоморчик перестал плакать и поднял голову. Дуб улыбнулся, а морщинок вокруг огромных глаз стало еще больше. «Не обижайся на них, они тоже малыши. Ты скоро вырастешь и увидишь, какой ты полезный». «А потом, — спросил мухоморчик, — когда вырасту, что со мной будет?» «Увидишь. До зимы все увидишь». «А что такое зима?» — спросил мухоморчик. «Зима — это время, когда почти все спят и еды в лесу мало, а солнышка так и вообще нет. Я заснул, и ты тоже». «Ой, дождик пошел!» — пискнул Кеша. «Мне пора лететь, а то перышки намокнут». «И я побегу!» — махнул лапкой Мила. И мне надо норку листком закрыть, а то вода набежит. Мышка помедлила и вернулась. Ты тут не бойся один, ладно? Я сама всего боюсь. Вот. Она обернулась и подняла с травы большущий лист. Накройся, чтобы не так сыро было. Вдруг ты тоже дождь не любишь? Мухоморчик улыбнулся сквозь слезы. Дождь это хорошо, сказал вековечный дуб. Тебе понравится. Вдруг его ветки стремительно унеслись куда-то, и мухоморчик далеко вверху, между кронами деревьев, увидел сероватое небо. На нос ему упала капелька, потом еще одна, потом капель стала больше. Он надвинул листочек подальше на шляпку. Дождик был сильный, но ему и правда понравилось. Он смешно щекотал бока и шляпку, захотелось потянуться к нему куда-то вверх, к небу, еще и еще раз. Даже шляпка как будто немного выпрямилась и стала шире. Мухоморчик снова задрал голову вверх и подставил дождю личика. Определенно ему нравилось в лесу. Пахло землей, пожухлой травой и грибами. Очень и очень густо пахло грибами. Он огляделся. Недалеко от дуба росли какие-то деревца поменьше. Они были увешаны ярко-рыжими, красными черными ягодами. Листья на них были необыкновенной красоты. Оранжевые, сочно-зеленые, ярко-желтые. Некоторые уже совсем коричневые. Вдруг на него сверху что-то упало, отскочило от шляпки и шлепнулось на сырой мох. «Это желудь, мой сынок», — ласково сказал сверху вековечный дуб. «Он к весне прорастет и вырастет деревце». «Такое же огромное, как ты?» — восторженно спросил мухоморчик. «Конечно. Но еще очень не скоро». «Вот это да! А дождик и правда замечательный». Мухоморчик зажмурился. «Расти, расти, сынок!» Снова ласково коснулся его вековечный дуб. Скоро наступила ночь, и Мухоморчик, устав от переживаний и таких необычных событий в первый день своей жизни, накрылся подаренным мышкой-листком и уснул. «Ого!» — услышал он сквозь сон. «Это точно тот вчерашний парнишка, который не хотел быть ядовитым?» — услышал он знакомый голос Белочки. Он открыл глаза и осмотрелся. «Привет!» Напротив стояли его друзья, но сегодня они были немного меньше, чем вчера, и ему уже не приходилось высоко закидывать голову, чтобы их разглядеть. «Дождик пошел тебе на пользу!» «Ой, смотрите, какие милые точечки у него на шляпке!» всплеснула лапка Милуша. И правда, Кеша встал на цыпочки, чтобы рассмотреть неровные белые комочки, которые сегодня густо были рассыпаны по шляпке мухоморчика. «Очень красиво!» – прыгала вокруг Белка. «А что вы сегодня будете делать?» спросил друзей Мухоморчик. «Я орехи на зиму собирать», сказала Белка. «А я зернышки», сказала Мышка. «А я скоро улечу в теплые страны. Мы сегодня учимся по команде взлетать и долго не садиться на землю». «Я так не хочу улетать, но зимой мошек нет». «Зернышки бы ел», развела лапка Милуша. «Да какие зернышки! Ты-то в норке живешь с зернышками, которые все лето запасала. Там под снегом тепло». А кеши в гнезде холодновато будет. Да и не ест он тернышки, — услышали они голос вековечного дуба. Он наклонился и раздвинул ветки. «Привет, малыш!» «О, тебе дождик на пользу пошел!» «Как ты сегодня?» «Я подрос!» — наконец сообразил мухоморчик. «О да!» — белка раскинула лапки в разные стороны. «Прямо очень!» «Здорово! Я теперь хоть немного полезный?» Снова забеспокоился он. Дуб усмехнулся. «Придет и твое время, малыш!» Смотри на мир пока, радуйся, что солнышко. А что это, удивился мухоморчик? А это вон тот слепящий круг на небе. Еще немного, и оно развернется сюда и погреет тебе бока. Весь день мухоморчик грелся на солнышке и разглядывал все, что вчера из-за травы и дождя видно не было. Сегодня он увидел, что трава не уходит под самое небо, как деревья. Она намного меньше. Сегодня он разглядел букашек на траве. И красивые тонкие веточки мха. На мхе тоже росли грибочки. Но такие крошечные, что даже ему хотелось наклониться, чтобы их разглядеть. Они о чем-то шептались, но ничего разобрать не удалось. К ночи похолодало и по краю шляпки появились странные колки-иголочки. Мухоморчик задрал голову, чтобы посмотреть, откуда они на него нападали, и увидел и синее-черное небо, усыпанное белыми искрящимися крапинками. «Что это?» – громко вскрикнул он. «Это звезды», – ответил тиховековечный дуб. «Прости, я разбудил тебя, дедушка», – сказал мухоморчик. «Да ну что ты, малыш, я сам люблю смотреть на звезды по ночам». «Кажется, они уронили на меня свои лучики», – мухоморчик показал на шляпку иголочки по краям. «Это первые осенние заморозки. Зима еще не скоро, но холодает. Твое время». Мухоморчики всегда по холодам расти начинают, а потом греются на солнышке, лес украшают. «Ой, значит, я все-таки полезный! Я полезный!» — сплеснул белыми тонкими ручками мухоморчик. «Конечно, все для чего-то нужно, и ты еще узнаешь свою пользу!» — зевнул вековечный дуб. «Еще пользу!» — обрадовался мухоморчик. «Всему свое время!» — тихо сказал вековечный дуб следующие несколько дней снова то шел дождь, то светило солнышко. Мышка прибегала и рассказала, что она собирала уже две норки зерна. Белка похвасталась, что достала двойной орех. А Кеша, что научился лететь целый час без остановок. Снова были ночные заморозки. И снова в эти ночи небо было звездным и искрящимся. Вековечный дуб рассказал мухоморчику про всех зверей и растения в лесу. Про грибы и ягоды, про лето и про весну. А мухоморчику так хотелось прикоснуться к звездам. Погода стала портиться, и дожди стали все чаще идти. Но друзья также прибегали к мухоморчику поздороваться по утрам. Они почему-то становились все меньше. «Скоро улетать», — грустно сказал как-то утром Кеша. «Жаль, до весны не увидимся», — погладила его по блестящим перышкам Луша. «Жаль», — покивала головой Мила. «Принеси нам что-нибудь из теплых стран», — попросил Мухоморчик. «Я принесу вам новую песню», — пообещал Кеша. Вдруг порыв ветра принес первые капли холодного осеннего дождя. «Да, вот тебе и осень. Уже не посидишь так каждый день с другом», — сокрушенно сказал Кеша. «Эх, жаль, что ты не можешь к нам в гости зайти», — Мухоморчик улыбнулся. Нет у грибов ног. Что ж делать? Я бы весь лес оббегал. Дедушка столько интересного рассказал. Да, лес такой, задумчиво сказала белочка и обняла грибочек. Мухоморчик счастливо улыбнулся. Все-таки хорошие у него друзья, пусть и маленькие. Внезапно с неба полил такой ливень, что бежать было просто некуда. Вот тебе и осень, заметался Кеша, не понимая, куда спрятаться. Мышка огляделась по сторонам, намокая буквально на глазах и внезапно прыгнула прямо к мухоморчику. Он даже отшатнулся, но она прижалась к его ножке, мелко дрожа, и стала отряхивать маленькими розовыми лапками капельки дождя. «Кеша, скорее сюда!» – позвала его белочка. Кеша удивленно посмотрел на друзей и тоже кинулся к мухоморчику. На этот раз грибок уже не пытался отпрыгнуть. Он внезапно понял, что стал такой огромный, что все трое его друзей легко спрятались под шляпкой. Он приосанился и потянулся, как будто еще макушечкой вверх. Как будто хотел всем показать, какой он большой и, и полезный. Он полезный и такой, ядовитый. Он большой, очень большой. И он спрятал от холодного проливного осеннего дождя своего друга Кешу, который завтра улетит на всю зиму в теплые края. Мухоморчик перевел взгляд на мышку. «Какая же она маленькая!» Луша уже почти всю шорстку причесала. Она обещала зимой забегать, если снега немного будет. Мила тоже. Ей из дуба все видно. Сказала, что и под снегом найдет его. Мухоморчик почувствовал, что как будто еще больше подрос. Он огляделся и увидел, что рядом с лушей сидит улиточка, а около кеши, подвернув хвостик, маленькая ящерка. Он полезный. «Теперь он полезный!» Мухоморчик почувствовал, как слезы навернулись, но от счастья. Вот и его время наступило, как дедушка и говорил. Ночью снова был мороз. Мухоморчик задрал голову и видел, как с неба что-то летит. «Дедушка, звезды падают!» – испугался он. «Это снежинки. Скоро зима». «Дедушка, я полезный. Ты видел?» – тихо сказал Мухоморчик. «Видел, конечно». У тебя большое сердце и большая красивая шляпка. Я же говорил, у каждого в лесу польза есть. Ну так что, хочешь быть кем-то другим? Нет, хочу быть большим красным мухомором. Вот и славно, сказал вековечный дуб и зашумел ветвями. Мухоморчик подставил лицо снежинкам. Одна села ему на нос. щекотно и холодно. Зима скоро.